Одно мгновение мне вдруг захотелось взять и уйти, и так оставить все дела навсегда. Да и что такое были все эти дела, в сущности? Ни одной или напускной на себя заботой. Я приходил в отчаяние, что трачу мою энергию, может быть, за недостойные пустяки из одной чувствительности, тогда как сам имею перед собой энергическую задачу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 «Но Мария Ивановна, которой Алексей Никонорыч, кажется, очень много поверял при жизни, вывела меня из затруднения. Она написала мне три недели назад решительно, чтобы я передал документ именно вам, и что это, кажется, ее выражение, совпадало бы и с волей Андронникова. Итак, вот документ, и я очень рад, что могу его, наконец, передать».